Глава 5. Период Камакура. Тюсей японского средневековья. Средневековье Средневека, термин европейской истории, который выделен как мрачный мост от просвещённой античности и периодом возрождения. Говорить о японском средневековье было бы неправильно. В японской истории есть большой период тюсей. от 1185 до 1573 года, который примерно соответствует по времени европейскому средневековью. Период Тюсей включает в себя период первого сёгуната Камакура 1185-1333, короткий период реставрации Кэмму 1333-1336, когда император Годайго правил самостоятельно, и период Муромати 1336-1573. на протяжении которого ставка сёгуна находилась на столичной улице Муромати. Сэй Тайсёгун Минамото Юритомо 7 лет понадобилось Минамото Юритомо для того, чтобы укрепить свою власть уничтожив врагов, а заодно и бывших союзников. В 1192 году он присвоил себе титул Сэй Се Тайсёгун, великий полководец Правителям положено быть недоверчивыми и подозрительными, но Юритомо по этой части превосходил всех. Он полностью доверял только себе и, возможно, своему тестю Хадзё Токимаса, который был телохранителем и охранником Юритомо во время ссылки в Идзу. Пример двоюродного брата Кису Юсинака убедил Юритомо в том, что даже близким родственникам, которые сражаются на твоей стороне, доверять нельзя. Современные психологи сказали бы, что во всем виноваты травмы подросткового возраста. В тринадцать лет Юрий Тома лишился семьи и привычного окружения, был отправлен в ссылку и не слишком-то рассчитывал дожить до взрослого возраста. Характер Тайра Кеемори был ему хорошо известен. Положение юного Юрия Тома усугубляло ответственность, легшая на его плечи. Сосланный мальчик был главой дома Минамоты и отвечал не только за себя, но и за весь дом. Однако Юсицуна, младшему брату Юритома, тоже пришлось несладко. После разгрома дома Минамото он жил на севере в провинции Муцу у Фудзивара Хидэхира из рода северных Фудзивара, не имевщих отношения к северному дому Фудзивара. Жить в дружественном доме, конечно же, было лучше, чем в ссылке, но чужой дом не заменит своего, никто не вернёт убитых родителей, а утрата высокого положения больно ранит сердце. Но тем не менее Юсицуны вырос другим, не похожим на старшего брата. Юсицуны примкнул к Юритома в конце 1180 года, когда перспективы оставших выглядели весьма мрачно. Он доблестно сражался и снискал большую славу. Именно Юсицуны нанёс последний сокрушительный удар дому Тайра, уничтожив вражский флот в заливе Даноура. Можно сказать, что Юритомо был главой дома Минамото, а Йосицуна его правой рукой. Вот показательный штрих, проявляющий характер и братьев и суть отношений между ними. Мать Юритомо происходила из дома Фудзивара, а мать Йосицуны была служанкой, привлекшей внимание главы дома Минамото. Юритомо всегда старался подчеркнуть разницу в происхождении, причём демонстративно. Так, например, в 1181 году на церемонии в честь бога войны Хатимана Юситсуна держал коня Юритомо словно простой слуга, но такое отношение не повлияло на лояльность Юситсуны. Он остался предан старшему брату и не раз доказывал свою преданность делам. После изгнания Тайра из столицы, отрекшийся император Госсирокава назначил Юситсуны главой ведомства по выявлению и недопущению злоупотреблений. Кобеисете не согласовав предварительно это назначение с Юритомо. В ответ на это Юритомо отнял у Юсицуны должность командующего войсками дома Минамото и передал её другому брату Риёри. Юритомо был третьим сыном Минамото, Юситом от законной жены из дома Фудзивара, но Риёри шестым, рождённым проституткой, а Юсицуна девятым от служанки. Но после того, как Риёри потерпел несколько поражений, командование войсками вновь вернулось к Юсицуне. После завершения войны отрёкшийся император Госироакава назначил Юсицуну правителем главой Дэдзайфу. Вспомню, что так называлось учреждение, руководившее девятью провинциями острова Кюсю, а также островами Ики и Цусима. Это назначение тоже не было согласовано с Юритомо. Госироакава явно старался рассорить братьев. Юсицуна, бывший талантливым полководцем и слабым политиком, устраивал Госироакаву больше, чем Юритомо. Юри Томо вознегодовал, запретил Юситсуны появляться в его ставке в Камакури и отлучил его от дома Минамото. Отлучение носило недемонстративный, а практических характер. Отныне Юситсуна не мог рассчитывать на поддержку родственников. Юситсуна пытался оправдаться, но Юри Томо был непреклонен. Дошло до того, что он подослал к Юситсуны наемных убийц, которые были разоблачены. Госеракава воспользовался этим случаем для того, чтобы объявить Юри Томо изменником. и приказал Юсицуна покарать брата. Военной поддержки от императора Юсицуна не получил. Он должен был набрать войска самостоятельно. Набранное войско, переправляемое по морю, потонуло во время шторма. Юсицуна бежал и скрылся у своего давнего покровителя Фудзивара Хидэхира. Но Хидэхира вскоре умер, а его сын Ёсухир, желая выслужиться перед Еритомо, напал на поместье, в котором жил Юсицуна со своими сторонниками. Ёсицуна сделал сеппуку. Это случилось в 1189 году. Храбрый Ёсицуна, ставший жертвой разоลомству, стал одним из самых популярных в народе героев. Доходило до того, что Чингисхана многие японцы считали Ёсицуны, который якобы после смерти Хидэхира укрылся на Хоккайдо, а затем уплыл на континент. В конце 15-го века легенды о храбром самурае Ёсицуне были собраны в сказание о Ёсицуне. Исухира привёз Юритому голову Юсицуны, но это не отвратило Юритому от мысли о наказании северных фудзивара. Но отрёкшийся император Го Сиракава воспротивился этому, и в результате Юритома не получил императорского повеления о наказании смутьянов, укрывавших Юсицуну. Однако отсутствие повеления не помешало Юритома выступить против фудзивары и захватить их владения. Императорскому двору пришлось одобрить действия Юритома, другого выхода не было. столицы северных Фудзивара Хиройдзуми было разрушено, а их владения, провинции Муцу и Дева, Юритомо забрал себе. До 1192 года сохранялось противостояние между отрёкшимся императором Го Сиракава и Юритомо. Когда же Го Сиракава умер, власть Юритомо стала неограниченной. Формально страной управлял девятилетний император Го Тоба, а на деле Сэйи Тайсёгун Минамото Юритомо. Сёгунское правительство Бакуфу действовало одновременно с императорскими учреждениями. Как-то уживались, чтобы не мешать друг другу, но Бакуфу всегда было главнее. Враломство Юритомо легло чёрной тенью на дом Минамото. После смерти Юритомо в 1199 году сёгуном стал его сын Юрии, но реальные власти казалось в руках деда Юрии и, и тестя Юритомо Хадзё Тикимасы. В инициативе Такимасы Юрией был свергнут и убит в 1204 году. Такимаса сделал сёгуном младшего брата Юрией Санетомо. В 1219 году Санетомо был убит своим племянником Киё, сыном Юрии. Так как Санетомо умер бездетным, род сёгунов из клана Минамото на нём пресёкся. Четвёртым сёгуном Камакурского сёгуната стал Фудзивара Юрицуне. Больше никогда не было сёгунов из дома Минамота, однако Асикага, основатель II сёгуната Муромати, и Такугава, основатель III эдоского сёгуната, были ветвями клана Минамота. Ама сёгун, прозвище Ама сёгун, монахини сёгун, получила хадзё Масаку (1156–1225), которая приобщилась к политике делами и интригами во время борьбы ее мужа с кланом Тайра. Когда после смерти Юри Томо в 1199 году новым сёгуном стал Юри Томо и Масако Юрии, Масако принела монашество, но от политики не отошла. Она помогала своему отцу Хадзё Тикимасу утверждать власть Хадзё при дворе сёгуна в Камакуре. Юрии, которому хотелось править самостоятельно, активно этому противился. Он искал поддержку знатного дома Хики, который был основным противником дома Хадзё. В хроники Адзума Кагами, Восточное зеркало, составленные во второй половине 13 века, рассказывается о том, как Масако в 1203 году подслушал разговор Ёрии, из которого стало ясно, что он договорился с Хики об убийстве её отца Тикимасы, и рассказал отцу об этом. Тикимаса сначала обезглавил дом Хики, а затем свёрг Ёрии, который был отправлен в ссылку в провинцию Идзу и убит там. Надо сказать, что с точки зрения конфуцианской морали, в поступке Масако Не было ничего неправильного. Непочтительность к родителям и родителям родителей в конфуцианстве считается тяжчайшим преступлением. Юрий, который пошёл против матери и деда, получил по заслугам, а верная дочь Масако, предотвратившая убийство родного отца, достойна уважения, несмотря на то, что она предала родного сына. После Юрии, в 1203 году, сёгуном был объявлен его одиннадцатилетний брат Сэнэтомо. В его правлении испортились отношения между Масаку и её отцом Токимаса. Токимаса отдалил дочь от внук и стал править как скиккен. В переводе слова скиккен, служившее для обозначения регентов при сёгунах в период Камакура, означает держатель власти. Регент при сёгуне Сэнэтомо. Но Масака с помощью брата Хадзё и её сытоки в 1205 году удалось свергнуть отца, обвинив её в заговоре против сёгуна Сэнэтомо. Таким образом был вынужден наставить Регинство и постричься в монахи. Правителями Японии стали Хадзё Юситоки и Масаку. После убийства в 1219 году бездетного Минамото Сонетому Масаку и Юситоки сделали следующим сёгуном Фудзивара Юритсуна, который приходился Минамото Юритома дальним родственником. Сикеном при новом сёгуне стал Юситоки, а тряпшийся император Готоба отказался признать это назначение. И попытался в 1221 году свергнуть сёгунат, но потерпел неудачу. Это междуусобье, содлившееся с июня по июль 1221 года, получило название Смута дзюкю, по использовавшемуся тогда девизу правления. Сёгунское правительство наказало трех отрёкшихся императоров, принявших участие в заговоре. Гото Баб был отправлен в ссылку на остров Оки, Цутемикадо в Ава, Дзюнтоку на остров Садо. Императора Тюкё совсем недавно занявшего престол, принудили к отречению. Три тысячи поместий Сён, принадлежавших участникам заговора, были конфискованы сёгунатом. Масаку умерла в 1225 году, передав власть своему племяннику Ходзё Исутоки, который стал сикэном при сёгуне Фудзивара Юритсуны после смерти своего отца Юситоки. Благодаря ей власть сёгунатика Макуры перешла от дома Минамото к дому Ходзё. Ходзё Сутоки, величайший сёгуната Камакура. Ходзё Сутоки, 1083-1222, считается величайшим из регентов сёгуната Камакура. Даже враги отзывались о нём с похвалой. Так, например, Китабатаки Тикафуса, противник сёгунской власти и один из главных сподвижников императора Годайго, правил в 1318-1339 годах. в борьбе за восстановление самостоятельной императорской власти писал в своей истории о правильной преемственности божественных монархов 1339 следующий. Гюсутоки мастерски управлял государством и принял строгие законы. Не только сам он знал своё место, но и все члены его дома и вообще все буси самурай. Благодаря тому, что сделал Гюсутоки, их сёгунов власть продолжалась на протяжении 7 поколений. Главным достижением Иесутоки стало реформирование сёгунского правительства Бакуфу. Можно сказать, что он создал новую систему управления государством, которая просуществовала до конца сёгуната Камакура. Кроме этого, Иесутоки навёл порядок в законодательной системе. С конца периода Хэйан в государстве существовало как три разных типа законов: законы Кугэхо, использовавшиеся при императорском дворе и во владениях знати, законы Хондзёхо Касавшиеся поместной сюен и законы букехо, касавшиеся воинов, создание нового, порядочного свода законов, касающегося военного сословия, позволяло не блещущему знатости дому хадзю обосновать свое главенствующее положение в государстве. В 1232 году был создан судебный кодекс бакуфу, список законов, определяющих, что хорошо, а что дурно, госэйбайси кимоку, или список законов года дзейой. Дзёиси кимоку. Названный так по девизу тогдашнего правления. Составителем был советник Юсутоки Миёси и Исуцура. Список состоял из 51 статьи. Его прогрессивность заключалась в больших правах, предоставляемых женщинам. Женщина получала равные с мужнины права на наследство. Добровительным жёнам при разводе возвращались владения, которые были у неё до замужества. В случае смерти главы дома его место занимала вдова. Условно тематический список можно разделить на следующие рубрики: буддийские монастыри и синтоистские святилища, принципы организации сёгуната, законы о землевладении, наследственное право, уголовное право, судопроизводство. Все нормы, прописанные в списке, уже существовали в военной среде, но не были оформлены официально. На протяжении всех трёх сёгунатов список оставался основой воинского законодательства. Периодически в него вносились дополнения, но принципы оставались теми же. После смерти Ёсутоки в 1242 году Секкэном и главой дома Ходзё стал его внук Ходзё Цунатоки, человек слабый, подверженный чужому влиянию. С правление Цунатоки начался упадок сёгуната Камакура. Бакуфу, правительство сёгуната. Принципиальные отношения сёгунов от регентов Сёсё И советников Кампаку при императора заключается в наличии своего сёгунского правительства, посредством которого сёгун управлял государством. Называлось это правительство Бакуфу. Бакуфу можно перевести как управление из палаточного лагеря. Название деликатно подчёркивало мнимую второстепенность сёгунского правительства и мнимое превосходство императорских ведомств. Японцы великие мастера притворяться, когда речь идёт о соблюдении приличий. Главными центральными ведомствами бакуфу были: сёгунская администрация мандокоро, кумандзё, военное ведомство самурайдокоро, самурайское управление, юридическое ведомство монтюдзё. На местах создавались свои ведомства. В императорской столице, которая не являлась столицей сёгуна, учредили должность кёто-сюгу, нечто вроде военного губернатора, управлявшего не только столичными делами, но и всей западной частью государства. После смуты Дзюкю вместо Пьёто Сёгу в столицу отправили наместников, Рокухара Тандай. В 1222 году столица была разделена на две части южную и северную. В каждую из частей назначался отдельный наместник. Наместник северной части, в которой находился императорский дворец, имел право вмешательства во все дела императорского двора, включая и вопросы престолонаследия. На острове Кюсю распоряжался Тинзэй Бугё, специально уполномоченный для защиты запада. Северной частью острова Хансю управлялась Усюса Бугё, уполномоченный для защиты севера. В провинциях, от имени Бакуфу управляли контролёры Сюго, имевшие собственные военные отряды и обладавшие всеми полномочиями правителей провинций. В поместье Сёэн интересы Бакуфу представлял управляющий Дзито которые собирали налоги для владельцев сюэн, следили за порядком и отвечали за все работы. Дзито имели даже судебные полномочия, которыми распространялись на тяжкие преступления. Каждый дзито получал в собственность с правом передачи по наследству земельный участок в управляемом им сюэн. Таким образом, должность дзито являлась наследственной, но бакуфу могло отобрать землю вместе с должностью у неродивого или недобросовестного управляющего. Минамото Ёритомо Учредил особые сословия гакенин, название которого образовался от кенин, обозначавшего воинов, служивших аристократическому или военному дому. Юрий Мото возвысил своих воинов над прочими, дал каждому земельное владение. Впоследствии гакенинам стали платить рисом, шелком или деньгами. При сёгунской династии Осикага (1335–1573), когда власть сёгунов ослабла, многие гакенины перешли к удельным князьям даймё. Но в сёгунате Токугава, 1603-1867, они снова стали наследственными вассалами сёгуна и главной опорой сёгунской власти. Возвращение денежного обращения. В период Камакура произошло возвращение денежного обращения. Общество признало, что деньги, монеты являются более удобным средством обмена и выражения стоимости, нежели рис или ткани. Если в период Хэйдзё, Нара денежное обращение вводилось сверху по императорскому повелению, то теперь оно пришло со стороны из Китая, в котором монеты давно укоренились. Развитие денежного обращения привело к появлению ростовщичества, которым занимались торговцы, представители знати и настоятели богатых монастырей. Свои ростовщические дома имели императорский двор и сёгунат. Главными центрами ростовщичества стали Киото и Нара столицы. Народу досталось такой чисти вследствие того, что там было множество богатых буддийских монастырей. Налоги, поступающие от ростовщиков, составляли значительную часть поступлений в казну сёгуната. Монгольская угроза. До второй половины 13 века Японию не привлекало внимание монголов, но в 1268 году прибыло монгольское посольство с посланием от Хубилайя, внука Чингисхана. и основателем монгольского государства Юань, в состав которого вошли китайские земли. Послание было миролюбивым, так как послание было адресовано правителю Японию из боков его переправили к императорскому двору, где не посчитали нужным на него ответить. То же самое произошло и с посланиями 1269 и 1271 годов. Однако некоторые меры по предотвращению монгольской агрессии были приняты. В 1274 году монгола корейский флот, корейский полуостров к тому времени был покорен монголами, высадил войска на острова Цусима и Ики, а затем разграбил. Через несколько дней вражеский флот подошёл к острову Кюсю в заливе Хаката, где сильный шторм уничтожил большую часть кораблей. Тайфун, потопивший вражеские корабли, получил название Камикадзе божественный ветер. Японцы были убеждены, что этот тайфун не спаслали боги хранители государства. Бакову приказала построить каменные стены крепости на юго-западном побережье, увеличила количество войск на острове Кюсю и в столице. Вынашивались планы превентивного нападения на Корейский полуостров, служившие империи Юань плат задаром для нападения на Японию, но эти планы так и не были осуществлены. В 1275 году прибыло очередное посольство от императора Юань на все рас требования покориться. Всё посольство было казнено за проявление неуважения к императорскому дому. Поскольку в то время империя Юань воевала с китайской империей Южные Сун, остатком Сунской империи, монголы не сразу предприняли новые нападения. Но в 1279 году, после того, как Южные Сун была покорена, Хубилай прислал новое посольство с ультиматумом. Это посольство также было казнено. В 1281 году на японские острова двинулись две юаньские флотилии — восточная и южная. В состав восточной, если верить юаньским источникам, входил 900 боевых кораблей с 40 тысячами монгольских и корейских воинов. Южная флотилия состояла из 3500 кораблей со 100 тысячами китайских воинов. Обе флотилии должны были встретиться у острова Ики и совместно начать покорение Японии. Восточный флотилии удалось снова разграбить острова Цусима и Ики, но высадиться на Кюсю им помешали каменные укрепления. Восточный флотилии отступила на остров Ики и стала ждать южную флотилию, чтобы совместно предпринять новую атаку. Однако во время приближения обеих флотилий к острову Кюсю начался шторм, потопивший почти все корабли. Больше монголы не предпринимали попыток вторжения в Японию. падение сёгуната Камакура. К концу 13 века в императорском доме возникли две ветви: Дэйкакудзи и Дзимейин, называемые по своим резиденциям. Первая ветвь вела начало от императора Камияма, правившего с 1260 по 1274 годы, а вторая от императора Гофу Какуса, правившего с 1246 по 1260 годы. В 1317 году Бакуфу потребовал отречение императора Ханадзону. На престол был возведен 30-летний император Годаиго, -го, а наследным принцем стал Куниёси, сын императора Гонидзё, правившего с 1301 по 1308 годы. Оба они были представителями ветви Дэйкакудзи. Согласно изданному Бакуфу указу, правление каждого императора не должно было превышать 10 лет. Императора Годайго не устраивало второстепенное роль и ограничение срока правления. Опираясь на поддержку значительной части буддийского духовенства, которое обеспечил ему сын Мориёси, возглавлявший буддийскую школу Тэндай. Годайго готовил свержение сёгуната. Момент для этого был удобный. В начале 14 века в Бакуфу возгорелась жесточённая борьба за власть, а в государства расплодились разбойничьи отряды. В 1324 году заговор против Бакуфу и дома Ходзё был раскрыт, но императору удалось избежать ответственности, которая легла на плечи его сподвижников. Как только всё утихло, Годайго начал составлять новый заговор, который был раскрыт в 1331 году. Императору удалось бежать из столицы, но его всё же арестовали, выслали на остров Оки и принуждали к отречению. Однако Годайго проявил не свойственную императорам стойкость и, несмотря на все угрозы, так и не отрёкся. Но это не помешало Бакуфу возвести на престол принца Кадзухита из ветви Дзимейн, который известен под именем императора Когон. Годайго тем временем не сидел сложа руки. Он активно привлекал на свою сторону самурайские дома по всей Японии, благо недовольных диспотической политикой дома Ходзё хватало с избытком. В 1333 году Годайго перешёл к решительным действиям. Его войска захватили столицу и очистили страну от сторонников сёгуната. Многие представители дома Ходзё покончили с собой. Император Когон Атрёкси и Годайго вновь сел на престол. Так было покончено с первым сёгунатом. С его падением завершился период Камакура.